спинномозговые нервы Спинномозговые нервы в нескольких отношениях сильно отличаются от черепномозговых. Во-первых, своим более регулярным расположением. Черепные нервы связаны с головным мозгом неравномерно в пространственном смысле, большей частью в том месте, где мост соединяется с продолговатым мозгом. Можно сказать, что головной мозг совершенно потерял всякие следы изначально свойственного хордовым сегментарного строения тела, в то время как спинной мозг сохранил отчётливые черты сегментарности. Напротив, спинномозговые нервы выходят из спинного мозга через равномерные промежутки, что имеет определённый смысл, если мы вспомним естественную историю хордовых животных. Хордовые это один из типов животных, тела, которые сегментированы, то есть состоят из однотипных структурных блоков, подобно тому, как поезд делится на вагоны. К другим типам сегментированных животных относятся, например, членистоногие и кольчатые черви. Хордовые в своём развитии достигли такой стадии, когда сегментация перестала быть отчётливо выраженной. Сохранившимся признаком сегментации у человека является ряд повторяющихся позвонков под одному на каждый сегмент и рёбра, которые присоединены к двенадцати позвонкам. Нервная система также несёт на себе отпечаток сегментации, по крайней мере, в части устройства спинного мозга и спинномозговых нервов. Черепно-мозговые нервы как мы с вами убедились, являются либо двигательными, либо чувствительными, либо смешанными. А спинномозговые нервы все смешанные. В каждом сегменте спинного мозга берёт начало одна пара нервов. Один нерв пары выходит из правой половины спинного мозга, второй из левой, причём первоначально разделён на два корешка, которые затем объединяются. Один корешок связан с передним рогом серого вещества, другой с задним. Из передних корешков выходят двигательные волокна, а через задние в спинной мозг входят чувствительные волокна. Тела двигательных нейронов лежат в сером веществе спинного мозга. В противоположность этому Тела нейронов, принимающих сенсорную информацию и посылающих свои аксоны в спинной мозг, располагаются вне серого вещества спинного мозга в ганглиях заднего корешка. Каждый спинномозговой нерв формируется из слияния переднего и заднего корешков на одной стороне спинного мозга. И таким образом образуются симметричные пары нервов. Первая пара покидает позвоночный канал в промежутке между черепом и первым позвонком, вторая между первым и вторым позвонком и так далее. Первые 7 позвонков позвоночного столба составляют шейный отдел позвоночника и называются поэтому шейными позвонками. Соответственно, первые 8 пар спинномозговых нервов, первые из которых проходят над первым шейным позвонком, а восьмая под седьмым называются шейными нервами. Ниже шейных позвонков находится 12 грудных. Из под каждого из них выходит очередная пара спинномозговых нервов, которые относятся к грудным спинномозговым межрёберным нервам. Ниже грудных позвонков расположены пять поясничных, и им соответствуют пять пар поясничных нервов. Под поясничными позвонками расположен крестец. У взрослого он кажется одной костью, хотя у плода он состоит из отдельных позвонков. В послеродовом периоде крестцовые позвонки постепенно срастаются для образования более прочного пояса нижних конечностей. Тем не менее, из крестца выходит пять пар крестцовых нервов. И наконец, в самом низу позвоночника расположены ещё четыре похожих на пуговицы позвонка. который вместе образует копчик. Из этого отдела выходит одна пара спинномозговых нервов копчиковые. В сумме получаем восемь пар шейных нервов, 12 пар грудных межрёберных, пять пар поясничных, пять пар крестцовых и одну пару копчиковых, что и даёт всего 31 пару спинномозговых нервов. Если бы позвоночный столб И спинной мозг имели одинаковую длину, то можно было бы ожидать, что сегменты спинного мозга идут вровень с позвонками, и каждый следующий нерв выходит из позвоночника горизонтально. Но это не так. Позвоночник приблизительно на 10 дюймов длинней, чем спинной мозг. То есть около 25 см. Следовательно, сегменты спинного мозга имеют меньшую высоту, чем позвонки. Поэтому чем ниже пара нервов, тем больший путь она должна проделывать вдоль спинного мозга, чтобы выйти из позвоночного канала из-под своего позвонка. Ниже конца спинного мозга в позвоночном канале находится пучок из 10 в начале мозга. пар нервов, которые идут вниз, и у каждого следующего межпозвоночного отверстия одна за другой выходят из позвоночника. Этот пучок так и называется конский хвост, кауда эквина по латыни. Если для проведения хирургической операции надо обезболить нижнюю часть тела, то анестетик, обезболивающее вещество вводят именно в область конского хвоста, но не выше. чтобы не повредить вещество спинного мозга. По месту пункции канала позвоночника эта анестезия так и называется каудальной, то есть хвостовой. После того, как нерв покидает просвет спинномозгового канала, он сразу делится на две ветви – дорсальную, которая направляется к мышцам и органам спины, и вентральную, которая направляется к остальным частям тела. Вообще говоря, согласно общему плану строения тела хордовых животных, нервы каждого сегмента снабжают органы в пределах одного, своего сегмента. Даже у человека нервы первых четырех шейных сегментов снабжают окончаниями кожу и мышцы шеи, а нервы следующих четырех шейных сегментов снабжают кожу и мышцы верхней конечности. То же самое с... Касается нервов поясничной области, которые снабжают окончаниями кожу и мышцы нижних конечностей. Здесь находится самый длинный нерв, седалищный. Он выходит из полости таза и иннервирует заднюю поверхность бедра, голени и стопы. По латыни этот нерв называется nervus nervus. Ишиадикус, то есть нерв, реагирующий на боль в бедре. Воспаление седалищного нерва бывает, как правило, очень болезненным. Эта форма невралгии настолько широко распространена, что заслужила собственное наименование ишиас. Однако человеческое тело не удаётся разделить на чётко отличающиеся друг от друга сегменты. Во-первых, сегменты несколько искажены в результате эволюционных изменений, которые претерпели хордовые в ходе своего филогенетического развития. Вот яркая иллюстрация. Диафрагма это плоская мышца, отделяющая грудную полость от полости живота. Можно ожидать, что эта мышца иннервируется грудными нервами, но в действительности это не так. В эмбриональном периоде диафрагма формируется в области шеи плода, поэтому она иннервируется шейными нервами. Потом диафрагма спускается ниже и тянет за собой свои нервные стволы. Кроме того, многие мышцы и другие органы формируются в местах, где к ним подходят нервы из двух прилежащих друг другу сегментов. Такое перекрывание встречается весьма часто. И существует мало таких мышц, которые не получали бы иннервацию от двух сегментов. Это повышает надёжность всей системы, поскольку в этом случае повреждение какого-либо нерва, конечно, ослабляет мышцу, но не приводит к полному её параличу. И наконец, сами нервы не находятся в полной изоляции друг от друга после того, как покидают спинной мозг. Несколько близлежащих нервов часто склонны переплетаться друг с другом, в результате чего образуются структуры, которые называются нервными сплетениями. При этом каждый нерв не теряет своей индивидуальности, но их переплетение настолько тесное, что практически невозможно проследить ход отдельного нерва. Например, первые 4 нерва шейного отдела спинного мозга образуют шейные сплетения. А остальные четыре шейных нервы и четыре верхних грудных нервы образуют плечевое сплетение. Оно располагается на уровне верхней части плеча. Другие грудные нервы не образуют сплетения, представляя собой отдельные межреберные нервы. Поясничные нервы вновь образуют сплетение. Поясничное, так же как крестцовое, крестцовое нервы. Если происходит повреждение спинного мозга вследствие его заболевания или травмы, то в части тела, расположенной ниже повреждения, наступает полная потеря чувствительности и развивается паралич. Если спинной мозг повреждается выше четвёртого шейного позвонка, то развивается паралич грудной клетки и дыхания. Именно поэтому так опасно ломать шею. Смерть при повешении наступает не столько от перелома шейных позвонков, сколько от разрыва спинного мозга в шейном отделе. Различные спинномозговые нервы функционируют не изолированно, а в тесном взаимодействии друг с другом и с головным мозгом. Белое вещество спинного мозга состоит из пучков нервных волокон, которые идут вверх и вниз. По ходу спинного мозга соединяя между собой различные его части. Те волокна, которые передают импульсы вниз от головного мозга, называются нисходящими путями, трактами. А те, которые передают импульсы вверх к головному мозгу, называются восходящими путями, трактами. Я уже упоминал пирамидную систему. Один из нисходящих путей. Этот путь берёт начало в двигательной зоне коры головного мозга, проходит через базальные ганглии и ствол мозга, потом спускается вниз по обеим половинам спинного мозга, образуя синапсы со спинномозговыми нейронами. Благодаря этому мышцы конечностей и туловища, которые иннервируются спинномозговыми нервами, подчиняются произвольному контролю со стороны коры головного мозга. Другие нисходящие пути, например, экстрапирамидная система, проходят через несколько уровней центральной нервной системы. Мышцы туловища и конечности, соединённые подобным образом со стволом мозга, подчиняются, например, импульсам, поступающим из мозжечка, что позволяет человеку сохранять равновесие. в пристоянии и ходьбе. Восходящие пути собирают сенсорную информацию и доставляют её вверх в головной мозг. Благодаря этой информации головной мозг получает возможность принимать решения и адекватно реагировать на изменения во внешней среде.